Глава 49 Голос Вальгарда заставляет меня вздрогнуть. Я резко оборачиваюсь и чуть не падаю из-за этого, но Куратор вдоль мгновения оказывается рядом и ловит меня. Только из-за потока воздуха, взметнувшегося от движения Вальгарда, все разложенные на столе листы подлетают и беспорядочно опадают на пол, на стул и даже отлетают куда-то ближе к камину. Мы снова оказываемся на расстоянии соприкосновения кончиков носа. Я снова ощущаю его хвойный терпкий аромат и вижу потемневший взгляд. И снова сбивается дыхание от желания почувствовать его твёрдые жадные губы на своих. И в этот момент я совершенно забываю о том, что мне было холодно, потому что меня мгновенно бросает в жар. Шумно вздыхаю и отстраняюсь, испугавшись своих мыслей. Вальгард сразу же отпускает меня, усаживая на кресло перед столом. Что-то случилось? Он делает шаг назад и сжимает кулаки. Злится? Да... Нет, не совсем. У меня порой такое ощущение, что рядом с ним из головы вылетают все мысли, важные и неважные. Алисия. Дикан снова оказывается рядом и, обхватив мой подбородок пальцами, заставляет меня посмотреть на него. «Тебе кто-то что-то сделал?» Заставляю себя успокоиться, хотя это очень сложно, когда в его глазах столько волнения в голосе угроза «Со мной всё в порядке, профессор Валькарт. Нога уже зажила, наставники меня даже похвалили. Ребята в команде приняли. Я пробегаюсь по основным проблемам, с которыми могла встретиться. Вудворд, магия. С ними тоже всё хорошо. Убеждаю его я». Только тогда он магией притягивает к себе кресло и садится напротив. То есть ты хочешь сказать, что пришла сюда, чтобы просто проведать меня? В вопросе звучит шутка, но и помимо неё тоже что-то есть. Надежда? Первый порыв это выкрикнуть «нет, конечно», но я беру секундную паузу и возвращаю мозги на место. «Профессор, ко мне заходила сегодня госпожа Вудвард». Ты же сказала, что это не она. Хмурится декан, но глаза снова приобретают человеческий вид. Что хотела эта старая корга? Она приходила попросить прощения за Зику. Честно, отвечаю я. Что вы с ней сделаете? Я обещал уже, что ещё раз Зика перейдёт мне дорогу, я убью её. Серьёзно, но прямо, говорит Вальгард. Но она же не на вас собиралась напасть. На тебя. А это намного хуже. Зрачок снова пульсирует, но он остаётся круглым. Хуже? Почему? Ему настолько принципиально сделать из меня ищейку? «Ничего не произошло», — настаиваю я. «Ты хочешь оставить Зику без наказания? Я не хочу делать ей больно и делать ещё более несчастный Вудворд не хочу», — объясняю я. И обеим и так живётся несладко». Жёсткий взгляд Вальгарда немного смягчается, но остаётся суровым. Профессор качает головой. В работе ищеек эмоции, и чувства, особенно сострадания — это слабое место. Они всегда играют против нас. Начинает он, поднимается и отходит к комоду в углу, где магией ставит греться чайник и готовит заварку. Причём неважно, положительная это эмоция или отрицательная, любая сбивает со следа мешает принять правильное решение, может оказаться тем, что приведёт к краху. Но что, если именно чувства помогут принять правильное решение? Нет, они только делают медленным. А тот, кто недостаточно быстр, быстро теряет способность двигаться совсем. Это звучит страшно, сжимает тревожную спираль в груди. Я нервно облизываю губы, пытаясь принять его философию жизни. Возможно, именно это и помогало ему выживать столько времени щейкой. Но смогу ли я? «Что вы сделаете с Зикой?» хриплом от переживания голосом спрашиваю я. «Мне действительно небезразлична её судьба». «Да, я уже понял. подумаю об этом и потом сначала скажу тебе». Договорились. Вальгард возвращается с чашками и приятным ароматом крепкого чёрного чая. «Попробуй». Это самый лучший сорт со склонов восточных хребтов. Делится он, и сам, наблюдая за мной поверх чашки, отпивает глоток. Будем считать этот вопрос временно закрытым. Но ты бы из-за зики не помчалась меня искать, нарушая мои охранные периметры? Значит, всё-таки я правильно подумала. Не могло остаться незамеченным то, что я попала внутрь. Госпожа Вудвард сказала, что в мою комнату пытались снова проникнуть. Произношу я и слежу за реакцией Вальгарда. Я переживала, что она будет бурной. Всё же попытка проникновения в жилой корпус, но декан меняется на глазах. Его лицо становится больше похоже на маску. Всё, что знаешь. Сейчас. Подробно. Подробно, конечно, у меня не выходит. Всё, что я могу, это пересказать слова коменданше. Поэтому Вальгард позволяет мне допить чай и сразу после этого сопровождает в общежитии боевиков, доводя прямо до самой двери в комнату, но внутрь не заходит. «Тебе и твоим соседкам нужно будет подойти к хранителю кристаллов и получить дополнительную секцию для своих кристаллов, чтобы иметь возможность попасть в комнату», отдает приказ декан. «Если что-то, просто зажми свой кристалл в руке крепко и дай импульс, и я буду знать». И... «Впусти своего фамильяра, он давно тебя поджидает». В этот раз Вальгард уходит быстро, так что, обернувшись, я успеваю заметить лишь край его плаща. В комнате всё чисто и безмятежно, так отличается от того, как я только что разговаривала с куратором. Эл и делают уроки, рассеянно здороваются со мной, а я, распахнув окно, впускаю Оре, который действительно ждёт на карнизе. «Тебя пока дождёшься, все перья намочишь», — бухтит он, влетая и устраиваясь на привычном месте на вешалке. «Мог бы и не ждать, не особо ты и утруждаешь себя этим». Ворчу в ответ я. Нори действительно больно часто стал составлять мне компанию. Может, подружимся?